Прошло 4 дня с последнего сна, и я немного успокоилась, хотя тревога все еще сидела где-то в груди, притаившись и лишь иногда при невольных мыслях ускоряло биение сердца. Эмили стремительно шла на поправку. Каждым днем ей становилось все лучше и лучше. Но ни Дортмунд, ни Трондерсом не давали расслабляться. Ежедневно они приезжали из клиники, проводили осмотр, записывали массу показаний в журналы. Удовлетворенно цокали загадочных мыкали, довольные результатами. «Нужно убедиться, что болезнь полностью отступила», — говорили они. «Стоит лишь немного недолечить, и последствия не заставят себя ждать». Я кивала, соглашаясь. Еще активнее кивала Эмили. В доме графа ей нравилось. Она очень быстро смекнула, что чем дольше продлится ее лечение, тем дольше мы здесь задержимся. В довершение ко всему, прислуга в малышке души не чаяла. То и дело я заставала экономку Марту, приносящей Эмили свежую выпечку. Кухарка Зосси, видимо, нанятая после увольнения предыдущей, баловала сестру апельсинами и экзотическими киви. А вскоре у Эми стали появляться друзья. В один из дней я увидела, как она играла в оранжерее с сыном конюха, Бартом. Юный сорванец, ровесник сестры, Так же, как и вся прислуга, постоянно проживал в поместье вместе с отцом. Матери у него не было. Зато обнаружился дворовый щенок, которого они с тайна тайно ото всех, притащили на территорию дома. Разумеется, все были в курсе их маленькой шалости. Но прислуга специально закрывала глаза, выдавая сестре в порцию гораздо больше мяса, чем она могла съесть за один раз. Я тоже делала вид, что ничего не замечаю. Меня умиляло стремление сестры заботиться о худеньком долговязом щенке с добрыми глазами и белым ухом, которое ярким пятном выделялось на черной шерсти. Когда же я спросила у экономки, не будет ли против собаки граф Малкольм, когда вернется, она улыбнулась и со всей уверенностью ответила, что нет. Граф не сильно интересуется псарней. И прокормить еще одного пса, когда тот вырастет, особого труда не составит. Это меня немного успокоило, потому что было бы весьма обидно, если щенок так и останется бездомным. Невольно вспомнился мой пес Люм. Из детства. У него, к сожалению, был более печальный конец. Проклятый Вивальд. Это утро началось для меня так же, как и вчера. Марта принесла на завтрак овсянку и свежую газету. Я бегла, ознакомилась с новостями о положении дел в стране. Ничего такого, что привлекло бы мое внимание. Особенно внимательно я пролистала заметки из провинциальных регионов. Надеялась хоть в них увидеть что-то, что прольет свет на судьбу девушки, по моей вине оказавшейся на скамье подсудимых. Но новостей я не нашла, и это внушало определенную долю оптимизма. Возможно, ее все же оправдали, а положительные приговоры мало кому интересны, чтобы попадать в колонки ведущей газеты. И напротив. Если бы девчонку приговорили, наверняка какой-нибудь журналист оставил бы об этом событии хотя бы строчечку. По крайней мере, я себя так утешала. Но муки совести были не единственным, что меня беспокоило. Сегодня ночью я почувствовала его. Нарастающий голод. Пока еще легкий, терпимый, но уже съедающий меня желанием выйти на охоту. Вот только после того, что я увидела накануне во снах аванесе Идти и убивать мне расхотелось. Плевать кого. убить грабителей или иных подонков. Что-то во мне незримо испугалось второй сущности. насторожилась, И попыталась ее осадить. По крайней мере, можно было обождать и дотянуть до приезда графа. Чтобы обсудить с ним видение прошлого. А после уже решить, как поступить дальше. Да и пометуя о словах Малкульма, что Ванесса не питалась там, где жила, Я поверила в их здравость. Неделю-две я вполне могла потерпеть. «Марта, а письма от моей матери не было?» Решила я спросить у принесшей чай экономки «Сожалею, баронесса. Она поставила под нос и налила свежезаваренный напиток в чашку. Но как только принесут, обязуюсь тут же доложить». «Спасибо», — поблагодарила я, в уме прикидывая, что уже пора бы. «По моим расчетам, Если письмо я отправила в понедельник, то уже во вторник вечером или в среду утром мать должна была его получить. А значит, либо сегодня, либо завтра, в пятницу, мне принесут ответ. Что буду делать, в случае, если бедняжки все же вынесли смертный приговор? Я не знала. Но подозревала, что придется придумать причины и покинуть поместье графа на день-два. Запастись деньгами у секретаря Моргана и тайком вернуться в свой городишко. Связи с криминальными и подпольными кругами у меня не было. Но я надеялась, что с измененной внешностью и большими деньгами сумею организовать бедняжкий побег. В крайнем случае, сама узнаю, где держат арестанку, И всеми правдами и неправдами освобожу ее. О способах и методах я пока предпочитала не задумываться. Все же организация вооруженного набега на городскую тюрьму, или того хуже, полицейский участок, Весьма рискованное мероприятие. Но и дать бедняжке быть повешенной я не могла. Остаток дня я провела за играми с сестрой, а потом за чтением книг библиотеки графа. Слуги меня не отвлекали. Я же среди многочисленной литературы пыталась отыскать тот самый фолиант из сна, который изучал Малкольм, ну или какую-нибудь другую полезную мне информацию. Если Ванесса была настолько сентиментальной что в память о родине приказала весь холл уставить катками с цветами. Кто знает, может, о какой-нибудь древний манускрипт из прошлого прихватила. Правда, вряд ли бы он лежал в библиотеке у всех на виду. Но вдруг бы мне повезло. Или внутреннее чудовище подсказало, где его искать. Около десяти вечера в двери постучались. И в библиотеку вошла экономка. Было видно, что она уже готовилась ко сну потому что была одета в ночную рубашку до пят, когда что-то сдернуло женщину с кровати и заставило выйти вначале на улицу, накинув вязаную шаль и взяв светильник, а затем поспешить ко мне. «Госпожа, вам привезли письмо с пометкой «Срочно».» Она протянула мне конверт. Едва взглянув на обратный адрес и поняв, что это вести из дома, я напряглась. Что могло заставить матушку потратить лишние монеты за срочность? Лишь бы не произошло ничего страшного. Поблагодарив Марту, я торопливо вскрыла конверт ножом для бумаг и вчиталась в долгожданные строки. Дорогая Роуз, ты не представляешь, как я счастлива слышать от тебя подобные вести. Мы все очень беспокоимся за Эмили, но новости о том, что вам стал помогать граф, не могут не радовать. Я решила не медлить и тут же написать, чтобы ты не теряла свой шанс и постаралась завести с этим господином полезное знакомство. Он ведь так богат и столь недурен собой, что ради такого можно даже снять траур. Я нахмурилась. Хотя чего еще я ожидала от прыткой матушки? А как же мой жених? Ответ нашелся тут же в письме. А мистер Лорни не беспокойся. Не далее, как сегодня утром, он изъявил намерение съехать и подыскать себе другое жилье в городе. Не знаю, чем это вызвано, но подозреваю, что твоим поведением. Имей в виду Розалинда. Я надеялась, что детектив привлечет твое внимание и составит достойную партию. Поэтому твое поведение в его отношении могу одобрить только в том случае, если ты действительно решила удостоить благосклонностью графа. Он, несомненно, кажется более выгодным кандидатом мужья. Тем более я навела справки и выяснила, что у вас масса общего. Он тоже вдовец, уже больше семи лет. Разве это не судьба?» Взгляд невольно поднялся к потолку. «Почему мама даже в такие важные моменты не может думать ни о чем другом, кроме сватовства дочерей? Я даже позавидовала Эмили, ее детскому возрасту. О сестре мама еще не скоро начнет проявлять заботу». А письмо продолжалось. «Так что ты спокойно можешь рассказать господину Малкольму, что тебя бросил жених. Думаю, история несчастной невесты его обязательно растрогает. Вот уж вряд ли, мелькнула злая мысль. Что же касается нашего съезжающего квартиранта, то Бритта не уверена, что твое поведение ни при чем. Ты ведь знаешь, что за ней теперь ухаживает Сэм Буллетт. иногда рассказывает интересные вещи. Вчера он поделился, что у детектива Лорна множество неприятностей на работе, которые тот принимает слишком близко к сердцу. В частности, недавно Ричард не сумел защитить в суде какую-то девушку. И теперь бедняжку повесят. Кажется, уже утром в четверг. Мои руки задрожали. И письмо выскользнуло из ослабевших пальцев. Этот четверг. Сегодня. Я безнадежно опоздала. Пока строила планы, завтракала, читала газету. Девчонку, которой отроду было едва 15 лет, повесили. По моей вине из-за того, что я решила сделать доброе дело и избавить ее от мужа-тирана. Сердце бешено колотилось о грудную клетку, а я задыхалась от нехватки воздуха. Мне казалось, в библиотеке смертельно не хватает кислорода. Слишком пыльно и душно. Я выскочила за двери, миновала холл и пулей вылетела на улицу. Бежала по заметенной снежком дорожке, не чувствуя холода и плакала. Да кто я вообще такая, что возомнила себя людским судьей? Кто мне дал право решать, кому жить, а кому умирать? Проклятый дар, требующий крови и вкуса чужих грехов для удовлетворения жажды? Нет, это не оправдание. Это иллюзия для успокоения собственной совести. Но разве виноват лев в том, что вынужден быть хищником и убивать лань? Тоже нет. Но у него и альтернативы не имеется. А у меня была. Малкольм. Пища без вкуса и запаха, но в то же время спасение от снидающей душу жажды. Неужели для того, чтобы это понять, мне нужно было подвести под ашафот невинную жертву? Даже не убить самой, а именно подвести, ведь на ее месте должна была быть я. Горло сжал болезненный спазм. Словно это на моей шее сегодня сжалась веревка. Передавила артерии, вены. Сломала рывком позвоночник. Меня вывернуло прямо на снег, а потом еще долго тошнило, даже когда стало нечем. Сил хватило только отползти под ближайшее дерево, кажется березу, обнять ее за ствол и уткнуться лбом, прикрывая глаза. Я просто дышала, а горячие слезы текли по щекам и падали на снег. Я больше никогда не убью. Никогда и никого. Чего бы мне это ни стоило.